Догадась из трёх раз, Цидио слова сквозь зубы предложил ему хук. В конец невесёлому разговору положило прерывистое попискивание телефонного зумера. "Да", сорвал трубку с телефона Тейнер. "У нас всё готово", сообщил Юрген. "Можем начать, как только получим команду от вас". "К бою", скомандовал Тейнер. Последний раз проверив надёжность всех соединений армокостюмов, люди надели шлемы и опустили лицевые щитки.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 Держа винтовки наготове готове, и Хук встали напротив двери. Следом за ними Волков и Стинов. Осата положил руку на рычаг дверного запора. 10 секунд до конца», — сказал Юрген. «Все, мы выходим». Бросив трубку, Тейнер надел на голову шлем, защелкнул крепеж и опустил щиток. «Открывай!» — махнул он рукой. Осата рванул рычаг вниз. Едва только дверь приоткрылась... Как по образовавшуюся щель, мешая друг другу, начали протискиваться два варианта. Сделав шаг назад, Латимер выпустил по ним разрывной снаряд, разнеся в клочья сразу обоих. Не дожидаясь, когда появятся новые твари, Хук перепрыгнул через порог. Коридор до самой лестницы был заполнен вариантами. Прибывавшие прежде в хаотичном движении, теперь все они, как один, устремились в сторону открывшейся двери. Трёхступенчатая система фильтров, установленная в шлемах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 едва только взяв винтовку в руки, человек вскрикнул и бросил ее. Корпус винтовки был раскален до такой степени, что ее невозможно было держать голыми руками. В бок стинова ударил поток воды и он от неожиданности опрокинулся на спину. Поднявшись на колени, он сорвал с головы шлем и с наслаждением подставил пылающее лицо под упругие струи холодной воды, которые его поливали из шланга. Едва только волков, поднимавшийся по лестнице последним,